хотя они и отошли на приличное расстояние, чтобы обсудить это. Кто-либо с острым слухом вполне может подслушать разговор. Итак, сменим тему. Расскажи о препятствиях, ждущих на пути к столице Дварфов. Можно в общих чертах. Хороший вопрос. Любой желающий достичь столицы Дварфов должен пройти три испытания. Испытания? Интересно. Перечисли их. Ммм, первое испытание. Великий разлом. От врат ведет спуск ведущей крепости. Позади крепости находится великий разлом, рассекающий землю. Теперь через него переброшен подвесной мост, так что это вряд ли можно назвать испытанием. Однако, переходя его, стоит быть готовым к вражеской стрельбе. У кваготов есть оружие дальнего боя? Ну, я никогда ни о чем таком не слышал, но рассчитывать на то, что у них его нет, слишком опасно, не так ли? В этом есть смысл. Может, они даже способны использовать захваченное в крепости дварфово-магическое оружие. Далее, следующее испытание. Это местность с раскаленной лавой. Даже воздух там так горяч, что может быть смертелен. То место нужно пересекать по узкой тропинке, вырезанной в скале. Также там время от времени замечали гигантского монстра. Монстр, значит. На ум тут же пришел Гурен, страж области на седьмом этаже. Если тот монстр похож на него, то определенно справиться с ним будет непросто. Кстати, если подумать, слаймы довольно тесно связаны с обществами людей. Относится ли это и к дварфам? Если здесь есть редкие слаймы, я хотел бы забрать с собой несколько. Пока Айнс размышлял про слаймов, обитающих в очистных сооружениях канализаций, Гонда начал рассказывать о последнем испытании. «Последнее испытание – лабиринт смерти. Это пещера с бесчисленным количеством ответвлений, заполненных ядовитыми парами. Один вздох парализует конечности, а сердце перестает биться». Гонда посмотрел на ауру Ишалти. Похоже, он пытался тем самым сказать – что Аньзу, может, ничего и не грозит, но те двое – другое дело. С ними все будет в порядке. Ну, полагаю, можно будет сказать ему, когда доберемся до этого места. И каков правильный путь через пещеры? К сожалению, мне это неизвестно. Я задействовал все свои связи, но даже старейшины не знают, как и члены совета. Возможно, где-то в архивах и остались записи. Но вам не удалось их найти, так? «Что ж, вряд ли настолько важные документы, относящиеся к безопасности государства, будут лежать на виду. Мы соберем информацию по ходу дела и разберемся со всем на месте». Уяснив себе информацию об испытаниях, Айнс поманил остальных. «Что ж, пойдемте». Айнс, Шалти и Аура стояли впереди. Гонда и примерно десяток солдат с командиром, посланные занять крепость, выстроились сзади. Из проема между медленно открывающихся врат потянуло смертью, так что они более-менее знали, что ожидать. Но тут кошмарное зрелище явило себя всем присутствующим. Полога спускающийся вниз туннель был широк и отшлифован для удобства прохода. Однако, стены и пол теперь покрывала кровь, куски мяса и внутренностей. Землю усеивали трупы кваготов. Ух! Для Гонда, не обладающего опытом воина, вид этого залитого кровью и пропавшего смертью помещения оказался чрезмерен, его начало рвать. Дварфы солдаты явственно побледнели. Тело Айнза не способно ощущать тошноту в принципе, так что он не ощутил особых неудобств, впрочем, вонь была ему неприятна. Под ногой что-то хлюпнуло, видимо внутренности, вывалившиеся из выпотрошенного квагота. Айн вздохнул и использовал заклинание «массовый полет», чтобы все могли взлететь. Рыцари смерти, видимо, устроили здесь бойню. Любого, кто поскользнется и упадет в этот туннель из крови, оставят силы в этой грязи Инсфраде. Что наиболее важно, любой, кто увидит кого-то рядом с собой в крови, вероятно, начнет молить о пощаде. Вот почему он сделал это. Группа спустилась по наклоненному проходу, не испачкавшись благодаря заклинанию полета. Благодаря тускло светящимся камням, встречающимся по пути, был хоть какой-то свет, чтобы видеть. Однако пространство между камнями было как будто во власти тьмы. Конечно, Айнзу, обладавшему ночным зрением, тьма не представляла никаких проблем. Спустившись вниз по склону, в 100 метрах от себя они увидели вход в крепость. Нет, если сказать точнее, это был тыльный вход в крепость. Пройдя через открывшиеся двери крепости, они могут выйти за пределы крепости и пересечь подвесной мост впереди. После путешествия на запад в течение нескольких дней они должны увидеть бывшую столицу Дварфов. Вход в крепость был усеян трупами кваготов. Некоторые выглядели так, как будто рыцари смерти их не просто убили, а терзали. Эти, наверное, жертвы рыцарей смерти, которые стали зомби. Айнс не чувствовал никакой связи с обнаруженной нежитью. Вероятно потому, что зомби стали обычными трупами после уничтожения рыцарей смерти. Айнс посмотрел вокруг. Нежить никак не реагировала, но оставлять ее так опасно, из-за параметров этого мира. «Принято считать, что оставленные неупокоенными тела солдат могут привести к появлению нежити. Что вы планируете делать?» – спросил Айнс воинов рядом с ним. «Да, ваше величество, мы уберем их», – сказал командир. Хотя мы и говорим, что уберем их. Это сводится только к тому, что мы сбросим их в Великий Разлом, в котором уже не будет иметь никакого значения монстры, которые могут появиться. И после этого вам потребуется восстановить крепость, а затем выяснить, как ваготы сумели напасть на вас. Вам предстоит еще много чего сделать. Они расстанутся здесь. Теми, кто примет участие в очистке столицы Дварфов, являются Айнс, Аура, Шалтир и Гонда. Ну, про Ханза, которые находятся вокруг них, они не должны знать. Дварфы горько улыбнулись. Несмотря на то, что расследование будет рискованным, так как они могут столкнуться с кваготами, в конце концов, это ничто по сравнению с задачей Айнза напасть на главный лагерь кваготов. Об этом, вероятно, подумали дварфы. Тогда мы войдем в крепость. Мы пойдем первыми, чтобы убедиться, что там безопасно, а вы пока ждите снаружи. Находясь в безопасности, вы не могли бы позаботиться о Гонда». Выслушав ответ капитана, Айнс вошел в открытую дверь. Стоя посреди побоища, Айнс спросил у Ауры, находящейся у него за спиной. «Аура, ты ощущаешь кого-нибудь, кто может прятаться здесь, с помощью навыка скрытности?» «Нет, нет ничего живого в этой крепости». Аура приложила руку к своему длинному уху и показала, что слушает. Когда ответила на вопрос, если рейнджер Аура так сказала, то в этой крепости нет ничего живого. Тем не менее, они не могли ослаблять бдительность. Тот, кто победил рыцаря Смерти, был здесь. Если он имеет множество навыков скрытности, они могут обмануть способности восприятия Ауры. Но все же, такие, как правило, слабы в нападении, и они легко с ними справятся, даже если попадут в засаду. Трупов в крепости было много. Но в отличие от наклонного туннеля, тут были тела только дварфов. Айнс прошел через крепость до противоположных врат. Открыв их, он увидел перед собой великий разлом. И даже с помощью своего зрения Айнс не смог увидеть его дно. Поскольку не было видно никаких кваготов, кажется, они отступили неорганизованно. Это должно быть великий разлом. Айнс повернулся, чтобы посмотреть слева направо. Но здесь, кажется, нет ничего похожего на подвесной мост. Нет, может, этот пень, все, что осталось от моста. Если все таки есть, то это значит. Видимо, враг при отступлении разрушил мост, сказала Шалкир. Хм, если их противник, могущественное существо, способное с легкостью одолеть рыцаря смерти, то зачем было нужно разрушать мост? Если за тем, чтобы остановить их атаку, то это значит, что враг не был уверен в своих силах. «Нет». Айнс тряхнул головой. «Рыцари смерти редки в этом мире. Враг должно быть сделал вывод, что кто-то могущественный контролирует тех двух рыцарей смерти. А значит, уничтожение моста не выглядит такой уж большой потерей». «Неплохо. Сообщи дварфам, что здесь безопасно». «Слушаюсь». Проводив глазами направившуюся к дворфам Шалти, Айнс заметил присевшую на корточке ауру. Он хотел спросить, что она делает» но видя сосредоточенное выражение ее лица, решил не отвлекать. Айнс повернулся к великому разлому, поднял камень и бросил вниз. В его действиях не было особого смысла, он сделал это, повинуясь простому капризу. Однако звука удара одно он не расслышал.